Глава шестнадцатая Под утро стало холодно. Что за мир дурацкий? Днём жара, ночью холодина. Яжалась к Мартону и стучала зубами от озноба. В конце концов, правда, не выдержала, пришлось встать и попрыгать на месте, чтобы согреться. Не сказала бы, что это сильно помогло, но хоть руки-ноги коченять перестали. Светало. В солнечном свете равнина в самом деле выглядела стеклянной, и меня в который раз передёрнуло. Вдалеке, около базы, кто-то копошился. Наверное, прибывшие на помощь разбирали завалы. Немного им там придётся разбирать. Хотела бы я знать, сколько времени пройдёт, прежде чем военные отправятся на поиски, и как быстро они нас найдут. Марстон в себя так и не приходил, только время от времени начинал бредить. Разговаривал то сам с собой, то с Дарвальдом, причём то и дело переходил на какой-то непонятный язык, которого я не могла воспринять даже с помощью заклинания Перехода. В голове было пусто. Анализировать поступок Марстона не хотелось категорически. Более того, я его во многом понимала. Если Дарвальда в самом деле больше нет, то тут я обычно прекращала думать, чтобы окончательно не отчаяться. Всё ощутимее хотелось есть — а ещё больше пить. Понятное дело, ни еды, ни воды у меня не было. Я облазила ближайшие скалы, но на них рос только какой-то жёсткий кустарник. На нём изредка попадались ягоды. Есть их, однако, я опасалась. Кто их разберёт? Вдруг ядовитые? По всему выходило, что если Марстон не перейдёт в себя, то мне грозит медленная и мучительная смерть от голода, холода и жажды. Пойти поискать помощи? Где? И как я могу оставить Марстона и даже если я куда-то и доберусь, то вряд ли сумею отыскать дорогу назад. Так прошел день. Начало смеркаться. Мне предстояла еще одна холодная ночь, и я подозревала, что я ее могу и не пережить. Все-таки ночевать на голых камнях я приучена не была. Темнело все сильнее. Мне было одиноко и невыносимо тоскливо. Марстон даже разговаривать сам с собой почти перестал. Хорошо еще дышал, вот только тяжело и хрипло. Не простудился бы он на этих камнях. Внезапно мне послышался какой-то шорох. «Ого! Интересно, дикие звери тут не водятся случаем?» Я прекрасно понимала, что от оружия в моих руках толку не будет никакого, вздумай на меня напасть какой-нибудь горный барс, но огненный все-таки вытащила. Звери должны бояться огня. Вдруг получится снова провернуть тот фокус со светящимися линиями. Шорох повторился. Я, крадучись, подошла к большому камню, за которым пряталась от возможных наблюдателей, и посмотрела вниз, даже не подумав, что дикий зверь запросто может прыгнуть мне на спину со скалы. Ничего не было видно и не мудрено, темень-то какая. Самой бы со скалы не сверзится. Вроде бы тихо. послышалось, решила я. Посидишь тут ночку, еще не такое померещится. Облегченно вздохнув, я спрятала огненной, повернулась, чтобы вернуться к Марстену, и уткнулось во что-то жёсткое, тёплое и определённо живое. Я бы заорала благим матом, но мне очень ловко и быстро зажали рот шуршавой ладонью. — Так, это всё-таки люди, но кто? Откуда взялись? — Тихо! — шёпотом сказал мне кто-то на ухо, щекочась жёсткой бородой. — Заорёшь — прирежу. Понятно? Я почувствовала на горле холодок от лезвия и нервно сглотнула, после чего осторожно кивнула. «Сколько вас тут?» — по-прежнему тихо спросил бородач и чуть-чуть отвел руку от моего рта. «Твое!» — сипло прошептала я, решив, что врать нет смысла. «Кто еще?» «Мой брат!» — ответила я. «А вы кто?» «Тихо!» — шикнул бородач и, ловко перехватив меня другой рукой, потащил за большой камень. Тут уже кто-то успел запалить крохотный огонёк, такой, чтобы снаружи видно не было. — Как? Ну как они умудрились подкрасться? Пятеро здороведных мужиков, все бородатые, разномастно одетые, но с оружием, причём не таким, как у солдат. Кто же это? — Заразный? — Сорова спросил второй бородач, приглядываясь к Марстону, но близко не подходя. — пискнула я. — Контузила? — Откуда тут взялись? — продолжил допрос первый. Остальные бдительно посматривали по сторонам. — С базы? — честно ответила я. — Что толку врать? Всё равно расколют, если захотят. А так всё-таки люди живые. — Из этих? — посуровил первый бородач. — Маги? Вишча, кончай их. — Мы не маги? — Возмутилась я и тут же огребла подзатыльник. «Вы что, больно же!» «Были бы маги, они бы с нами разговоров не разговаривали!» Резонно возразил второй бородач, Вишча, покачивая на ладони здоровенный нож. «Прикончить их мы всегда успеем. Пусть сперва расскажут, кто такие и откуда взялись. Ну, живо! Только не ори, а то живо успокою Я помолчала. «Так, похоже, эта компания магов не жалует». «Неважно, почему, сейчас главное как-то выкрутиться». «Мы вообще не отсюда!» — зашептала я, честно соблюдая приказ говорить тихо. «То есть мы с базы сбежали? Я и мой брат? Мы слуги у, у мага, вот...» «Всё-таки у мага...» — снова напрягся первый бородач. «Вишча!» «Да дайте вы договорить!» — вспылила я. «Что, по-вашему, у в слуги тоже маги, что ли? Конечно, размечтались!» Я перевела дыхание. «Мы вообще не из этого мира. Это те, с базы опыта какие-то ставили. Хотели дырку в другой мир проковырять. Вот и доковырялись. Нас сюда занесло. Нашего хозяина и меня с братом. Вот они над нами опыты ставили. То есть над хозяином. Мы-то что?» Бородачи смотрели на меня с недоверием. «Сомневаюсь, чтобы они верили в множественность миров. Лишь бы не спросили, почему я на их языке говорю» но это их, как ни странно, не заинтересовало. Может, здешние маги тоже так умели? «Что дальше?» — спросил Вишча. «Дальше мы с братом в тюрьме сидели», — сообщила я. «Куда нас ещё девать было? А потом случилось что-то. Я слышала, что вроде враги напали. Там такой ужас творился! Такой ужас!» Я очень натурально содрогнулась, притворяться в этом случае не приходилось. Я вдохнула поглубже и продолжила. тюрьму развалило, мы избежали Брат у них машину угнал. досюда добрались, а потом такое началось. Мы чудом не сгорели. Брат меня собой прикрыл, когда там на базе взорвалось что-то. Вот, видно, его и стукнуло чем-то. Видите, какой он?» «Да, бой ночью знатный был», — хмыкнул Вишча. «Странно даже, что база цела осталась». «Цела?» — не поверила я своим ушам. «После такого?» «Ну, почти цела», — уже вполне доверительно поведал Вишча. «То, что над землёй, смело считай, начисто. Но там же подземных нор столько». так как поняли, видать, что творится, живо поставили, а остальные попрятались. Базу снесло, но почти все уцелели. А вот тем, кто на равнине был, не повезло. «А вы откуда знаете?» — шепотом спросила я. «Утром ходили туда», — сказал Вишча. «Видели ночью зарево, решили глянуть, что такое творится. Подобрались поближе, мама дорогая, но бегают, суетятся, в порядок приводят». «Хватит болтать». «Оборвал первый бородач», — распустил язык. «Да ладно тебе, Шнупа», — примирительно сказал Вишча. «Видишь, ребята же сами пострадали». «Может, они шпионы?» «Не уступал тот». «Ты же знаешь, маги!» «Станет тебе маг на голых камнях валяться!» — фыркнул Вишча. «Да и бредит парень по-настоящему. Уж ты мне поверь!» «А хозяин ваш где?» — спросил бородач со смешным именем Шнупа. «Который маг?» «Не знаю», — понурилась я. «Мы его не видели. Они как поняли, что мы не маги, так в тюрьму сунули, а куда его, не знаю. Может, убили». «Туда ему и дорога!» — сплюнул Шнупа. — Проклятое племя. — А как вы нас нашли? — поспешила я сменить тему. — Да это место снизу видно, как на ладони. — фыркнул Вишча. — Как от базы шли, так тебя и приметили. Решили поглядеть, кто тут лазит. — Да, вот так спряталась. С другой стороны, хорошо, что нас нашли эти люди, а не солдаты. — Пора нам, — сказал Шнупа. — Сейчас луна встанет, самое время идти. «Дяденьки, заберите нас отсюда!» — жалобно взмолилась я. «Не оставляйте!» «Да уж не сомневайся, заберём!» — хмыкнул тот. «Ещё проверить надо, что вы из себя представляете!» Я облегчённо перевела дыхание. Главное — убраться отсюда подальше, к людям, а там видно будет. И Марстин, значит, по большому счёту не так уж накуролесил. Те, кто под нам стреляли, сами виноваты. «Думать так, может, было и не очень хорошо, но предаваться скорби по погибшим всё равно не получалось». «А вы кто вообще?» — догадалась я спросить Вищу, пока трое остальных бородачей соображали, как бы половчей нести Марстона. «Мы смог», — с достоинством ответил тот. «А что это?» — удивилась я. «Пока мы в тюрьме сидели, я слышала про УПРОС, про СМС, про монархистов слышала... А про смаг нет. — Смаг значит смерть магом сурово произнёс Вишча, и я чуть не села там же, где стояла. Это было уже слишком для меня. Развелось их сверх всякой меры. Простому Люду не охнуть, не вздохнуть. Видела, что они с этой долиной сделали. думаешь что тут всегда голый камень был. Как же. Это они, когда базу свою городили, всё выжгли, чтобы, значит, подобраться незаметно никто не смог. Только они на тех напали. — Вишча, болтаешь много. — Оборвал Шнупа. — Идти надо. — Так пошли. — Мотнул кудлатой бородой Вишча. — Я вперёд, двое с контуженным в середине, ты с девчонкой следом, а ты... — Кивнул он ещё одному. — Прикрываешь сзади. Тронулись. — Ковыляя по камням... «Хорошо, я днём тут лазила, иначе бы точно сверзилась, и так меня Вишча несколько раз ловил на лету». Я снова предавалась раздумьям. Занесло так занесло. Партизанского отряда только мне и не хватало. Не дай боже, они поймут, что Марстон маг. А с другой стороны, как они это могут сделать?» хм. «А у вас свои маги есть?» — спросила я, в очередной раз повиснув на крепкой руке Вишча. «Нет, конечно». Вроде даже оскорбился он. «Станем мы в смак этих держать. Тьфу!» «Как же вы с ними боретесь?» — удивилась я. «Они же могут так замаскироваться, что вы их ни за что не заметите. Вот так нападут, и всё». «Сперва пусть поймут, на кого нападать». Ворчливо отозвался Вишча. «Нет у нас. Ясно? Нету, и всё. Разошлись по своим деревням и с концами. В наших горах найди кого попробуй». Тогда я всё равно не понимаю, в чём ваша борьба с магами состоит. Буркнула я путаясь в каком-то колючем кустарнике. Наблюдаете, что ли, просто? — Ждём. — Сурово ответил Вишча. — Пускай они друг с другом воюют, больше изведут. А там уж мы оставшихся. А пока то склады подорвём, то ещё что. Только так, чтобы они на противника думали. Нам славы не надо. У нас идея. Я с трудом удержалась от крепкого словца. Да, точно, угораздило меня. Идейные, понимаешь. Вот засланова от смс магаем только не хватает, ведь они его всё равно опознать не сумеют. И разнесёт он всё это, с позволения сказать, организацию в дребезги. Ладно, нам отсидеться бы, да чтобы Марстон в себя пришёл, а там видно будет. Больно мне нужны местные шпионские игрища. Больно хлипок ты, парень сказал вдруг Вища, наблюдая за моими безуспешными попытками взобраться на очередной уступ. Остальные по этим уступам скакали с лёгкостью горных козлов, даже с бесчувственным Марстеном в качестве груза. «Полезай-ка ко мне на закорке авось не надорвусь». «Обижаться на то, что меня постоянно принимают за мальчишку, мне уже давно надоело, поэтому я даже не стала поправлять Вищу». «Давай полезай», — повторил Вища. тут то, то я и смотрю, притомился». «Смотри-ка, брат у тебя вон какой здоровенный, а ты...» «Он в папу удался, а я в маму», — сказала я. «Да, бирком на Вишче путешествовать было не в пример приятнее. Ну, он так говорит, я родителей не помню». «Что ж, вместе и в услужение пошли?» — заинтересовался Вишча. Он явно был славоохотлив, и это оказалось мне на руку. «А куда деваться?» — рассудительно сказала я. «Жизнь такая. Оплатили — хорошо, обращались тоже недурно. У нас же никак у вас». Словом, я разливалась с соловьём до самого пункта назначения. Хорошо добросердечный Вище дал мне фляжку с водой, а то в горле совсем пересохло. А попутно пыталась выудить из дядьки полезные сведения. Было их, если честно, не так уж много. Эти партизаны в самом деле занимались мелкими диверсиями, для большего у них не было возможностей. Они пакостили по мелочи с помощью подручных средств обеим воюющим сторонам, но, как ни странно, и этим умудрялись прилично подгадить армиям магов. До стоянки группы СМАК мы добрались аккурат к утру. Я успела даже вздремнуть на крепком загривке Вишча. Дальше отдыхать мне не позволили. Потащили на допрос к местному начальству, где я изложила всё то же самое, что и Шнупи с Вишчей. Начальство было постарше разведчиков и вроде как похитрее. Но вроде бы мне и на сей раз поверили. Хотя кто их знает, может, для виду поверили, а сами решили проверить. Так что вести себя надо было тише воды ниже травы, ну, просто на всякий случай. Меня долго расспрашивали про базу, расположение важных объектов, но тут я ничем помочь не могла, потому что толком ничего и не видела. А вот сведения о том, что армия монархистов потерпела поражение, смаговцев порадовала, Похоже, мне удалось перенести свежие новости. — Это хорошо, — сказал их командир. — Шнупа, живо просигналить остальным, чтобы собирались. Доберёмся завтра к вечеру. Если тех потрепали, самое время и нам развлечься. Буквально через час лагерь опустил. Ну, не совсем, конечно. Остались женщины, такие же крепкие, коренастые и неразговорчивые, как мужчины, если не считать вещью. Несколько мужчин для охраны и злющие сторожевые звери, смутно напоминающие собак, но исключительно издали. Вообще стоянка в крохотной долинке среди скал, на мой дилетантский взгляд, была оборудована неплохо. Я вообще её не заметила, пока мы не подошли вплотную. Но, думаю, даже самого завалященького мага все эти ухищрения всё-таки не остановят. Делать мне было решительно нечего. Марстон как был без сознания, так и остался — Разве что бредить совсем перестал. Мне даже удалось его напоить и оттереть грязь с лица. Я сидела рядом с выделенной нам хижиной, наслаждалась тишиной и смотрела, как в вышине окружатся какие-то птицы. А может, и не птицы вовсе, кто их тут разберёт. Собаки местные вон всё подряд едят, хоть траву, хоть кости голые, а по скалам лазят не хуже кошек. Видала я такое. «Что, скучно?» — спросил проходивший мимо Вища. Его оставили в лагере за старшего, и он откровенно скучал. «Хорошо», — сказала я честно, — «тихо так». «А, ну это да, хорошо», — подумав, согласился Веща. «Вот война кончится. Изведем под корень всех магов, тогда заживем». Я промолчала. Не стала говорить, что в сопредельных державах наверняка тоже есть маги, которым ослабленная войной Недина покажется лакомым кусочком. Что я, в конце концов, разбираюсь в их местных делах, что ли? Нет. Ну и не полезу, куда не просят. Хватит, налазилась. И так уж вляпались по самое некуда. За такими мыслями я скоротала вечерок, плотно поужинала, привычно уже вздохнула над Марстоном, который в сознание приходить решительно не желал. Местный лекарь, осмотрев его, только развел руками, сказав, что физических повреждений нет и что с Марстоном такое приключилось, ему лично неизвестно и отправилась на боковую. Что делать с Марстоном было решительно непонятно, особенно если он так и не перейдёт в себя. Как его будить, этого спящего красавца? Подумав, я решительно отмила версию о том, что Марстон, осознав содеянное, получил страшный шок и вырубился именно поэтому. Такие переживания были совершенно не в его духе. Значит, либо в самом деле перенапрягся со своим огненным ветром, либо... либо я даже не знаю, что предположить... Но в сознание его привести надо. Одной мне попросту страшно. Я ещё раз покосилась на осунувшееся, бледное до зелени лицо Марстона, убрала у него со лба прилипшие какие-то будто выцвевшие пряди и тяжко вздохнула. Ладно, придумаем что-нибудь. Утро вечера мудреней. Кому, может, покажется странным, что я так спокойно отнеслась к происходящему, но... Последние несколько дней были настолько насыщены событиями, что сил удивляться или волноваться у меня уже просто не осталось. Жива, и, слава богу, а если переживать из-за всего подряд, то и свихнуться недолго. Сделав для себя такой вывод, я и уснула. Вокруг было тихо, только негромко перегавкивались сторожевые собаки, да в траве какие-то насекомые. Чистый воздух буквально валил с ног, поэтому я заснула моментально, крепко и без сновидений. Пробуждение, как обычно, оказалось крайне неприятным. Кто-то, во-первых, весьма чувствительно пихал меня в бок, а во-вторых, зажимал рот. Мне, если честно, уже порядком надоело, что меня все хватают за лицо грязными, а этот факт сомнению не подлежал. Руками, поэтому я извернулась и ту самую руку изо всех сил укусила. — С ума сошла! — раздался знакомый голос, хриплый и едва слышный. Я вытаращила глаза и увидела два зелёных огонька. У здешних собак глаза светились багровым. По мне, так им и зубов не надо было. Одни эти глазки обеспечивали потенциальному вору или диверсанту разрыв сердца. «Значит... значит... значит марстем. Я подскочила, не удержалась и рухнула прямо на него, но вставать не стала. Наоборот, вцепилась в Марстона обеими руками и от избытка чувств крепко расцеловала его, куда попало, и в глаз, и в нос, и в ухо. «Ты живой! Ты очнулся!» «Ну, вроде...» Марстон осторожно спихнул меня с себя. «Юлька, а где это мы?» «Я потом расскажу», — отмахнулась я. «Ты скажи лучше, что с тобой случилось?» — Что это было? Ой, погоди, знаешь, а база цела. То есть то, что над землёй, ты таки снёс, а в основном всё уцелело. — Я знаю. — Вполне спокойно ответил Марстон, и я от неожиданности поперхнулась. — ты Откуда знаешь? — выдавила я. — Может, слышал, как Вишча мне об этом говорил? — Знаю и всё. Дёрнул плечом Марстон, улёгся на спину и зажёг под потолком хижины крохотный волшебный огонёк, дававший самую малость света, только-только лица друг друга различить. Потом поднял к самым глазам руку и принялся с некоторым преувеличенным, на мой взгляд, интересом рассматривать свои пальцы. «Знаешь, я понял теперь». «Что ты понял?» — окончательно растерялась я. «Почему Валь всегда запрещал мне сразу начинать пользоваться грубой силой?» Марстон по-прежнему разглядывал свои пальцы, будто это было не какое интересное зрелище. — Юлька, знаешь, как это всё выглядит? — Что всё? — совсем потеряла я нить беседы. — Ну, всё, всё вокруг нас. Марстон покосился на меня. — Ну, вот представь, ну, будто паутина, густая такая, и вот ты пальцем шевельнул. Марстон в самом деле пошевелил пальцами. И одни нити порвались, а другие тут же связались, перепутались, новые возникли. Так сложно всё это. А если ударить с плеча, то всё, дырка будет в этой паутине. Ничего больше. «Марстон, о чём ты?» — окончательно растерялась я. «Какие нити? Какая паутина? Что ты несёшь?» «Ох, Юлька, ну...» «Как я тебе объясню, если ты этого не видишь?» Марстон перекатился на бок, подперев головы руками, и улыбнулся. «А что с тобой всё-таки стряслось?» — спросила я, отчавшись понять Марстона. «Может, его правда контузило?» «Да, в общем-то, ничего особенно ужасного», — ответил он. «Я просто забыл совсем, как это больно переходить на следующий круг. Чем дальше, тем хуже». «Стой, стой, стой!» — замахала я руками. «Стой, «Меня, кажется, осенило. Ты что, хочешь сказать, что ты теперь... Ну, как там его... Ты теперь маг восьмого круга посвящения?» Марстон кивнул, причём совершенно спокойно. «Но как? Как это вышло?» «Да у всех по-разному это происходит, Юль», — сказал Марстон, подождав, пока я перестану задавать однотипные и дурацкие вопросы. Кто-то просто работает, работает упорно и спокойно так в своё время переходит на следующий круг. А бывает, если маг выйдет за предел своих возможностей, то он может и того, погибнуть. Или наоборот. Он вздохнул. А я с этим огненным ветром перестарался. С драконьим мечом я легко управился, а так для семёрки это было малость того. Чересчур. «Так вот, от чего тебя так корёжило», — констатировала я. «Значит, ты теперь крут. Знаешь, что база практически цела. Кстати, откуда ты это узнал?» «Ну, я же говорю». марстон явно рассердился на мою непонятливость, а у меня просто голова кругом шла. Где уж тут соображать? «В мире всё так связано, что... Ну, Юль, ещё раз говорю, если ты не маг, да ещё не восьмёрка... Я тебе объяснить не смогу, чувствую всё, ну вот просто всей кожей. Он помолчал и добавил. Ну, это ненадолго. Это я пока только-только восьмёркой стал, так всё остро ощущаю. Это почему? подозрительно спросила я. Ну, задумался Марстон. Вот представь, например, какое-нибудь насекомое, только что вылупилось. Крылышки там, панцири ещё не затвердели. Вот оно, наверное, любой ветерок чувствует, так и я. — Ага, а потом шкура задубеет, — понятливо кивнула я. — И что? — Да ничего, буду, наверное, как раньше, — дернул плечом Марстон. — А если захочу все эти связи увидеть, придется напрячься. Жалко, так красиво. Вот тут так переплетено, тут эдак, а там подальше что-то такое просто сияет. Наверное, это источник. Никогда не думал, что он такой, такой, ну... «Это всё, конечно, очень занимательно, — сказала я сурово, — образно там, даже где-то лирически. Но раз ты пока что всё так хорошо в окружающем мире ощущаешь, то ответь мне на один простой вопрос. Где Дарвальд? Ты его чувствуешь?» «Его нет», — на удивление спокойно ответил Марстон. В слабом свете волшебного огонька я с трудом различала его лицо, но могла разобрать, что оно как-то слишком уж бесстрастно. Вот если бы он ещё губу не закусывал. Я его по-прежнему не чую. Вообще, восьмёрка от восьмёрки, даже такого неопытного, как я, полностью закрыться не может. Заблокируя его другие, я бы их теперь нашёл. В любом случае, должны были бы остаться какие-то следы. Но нет, ничего, пусто. Если что и было, то уже затянулось. Да и потом, на месте базы теперь такая... «Дырище!» Валя больше нет, Юль. «Ну нет!» Я схватила Марстона за воротник и рванула так, что затрещала рубашка. Меня распирала от злости. «Ну как Марстон может так спокойно говорить об этом? Он что, совсем совесть потерял? Не может такого быть! Не могут нас бросить! Тебя бы он никогда не оставил, слышишь?» «Юлька...» Марстон хотел было что-то сказать, но его прервал громкий вой сторожевых собак снаружи и ещё какие-то странные звуки. «А ну, пошли!» Мы выскочили наружу. Впрочем, выскочили громко сказано. Марстон на ногах держался ещё не очень твёрдо. «Марстон, ни в коем случае не показывай, что ты маг!» — вспомнила я. «Пожалуйста!» Марстон кивнул и устремился туда, откуда доносился шум. Туда же бежали часовые во главе с Вишчей. «О, оклемался братан твой!» — удивился Вишча на ходу. «Ага, а что происходит?» — спросила я, стараясь не отставать от всей честной компании. «Да зверьё какое-то рядом ходит, вот наши сторожаи всполошились!» — ответил Вишча, снаряжая своё ружьё. «На человека они иначе кидаются. Сейчас разберёмся». Собаки вовсю бросались на двух здоровенных зверюг, которые стратегично отсиживались на высокой скале, рычали и скалились, но вниз спускаться не спешили. Одна зверюга была чёрной, вторая — светлой, и меня осенило. «Марстен!» — схватила Ямага за локоть. «Это же...» «Точно!» — обрадовался он и вышел вперёд, подняв руки в примирительном жесте. «Добрые люди! Вы это, ну...» Тут, видимо, приличные слова у Марстена закончились, — Очевидно, хорошие манеры одновременно с переходом на следующий круг посвящения автоматически не появлялись. И он выдал псо своих уберите отсюда, живо! Это наши лошади!» Не зная уж, как на местный язык переводились слова «лошади» и «псы», но староживых зверей часовые всё-таки отозвали. В самом деле, это были наши лошади, которых Дарвальд прогнал тогда на линии фронта. Не мы их нашли, а они нас. «Собак увели?» Принесли светильники, чем-то напоминающие керосиновые лампы. Наши кони спустились вниз, и Марстон кинулся обниматься с ними. Я удивилась, что обнимался он не со своим конем, как обычно, а с Дарвальдовой кобылой, с другой стороны. Я вздохнула и погладила вороного жеребца. Да, в самом деле, эти животные в любых условиях не пропадут. Вон даже не похудели ни чуточки. Интересно, чем или кем они питались в этих пустынных краях? «Ничего себе!» — выдохнул рядом со мной Вишча. «Это что ж за звери такие?» «Но он же сказал, лошади наши!» — пояснила я, беря Марстинова жеребца за гриву. Сам Марстин что-то нашёптывал белые кобыле. «Мы ж там у себя дома путешествовали, когда нас сюда затянуло. Спешились посмотреть, что к чему, а тут грохот, огонь. Вот тут-то лошади вырвались и сбежали». «Ага, ага Протянул Вишча с подозрением оглядывая лошадей и почему-то заодно и Марстона в достаточно ярком свете здешних керосинок. Внезапно он отскочил назад, сорвав с плеча свое довольно неуклюжее, но, не сомневаясь, действенное ружье, и наставил его на нас с Марстоном. Поскольку стояли мы на приличном расстоянии друг от друга, то Вишча приходилось приводить дуло то на меня, то на Марстона, и вид у него при этом был, прямо скажем, недружелюбный. «Что это с вами?» — спросила я озадаченно. — Поведение только что такого дружелюбного и мирного вещь ни в какие ворота не лезло. — Сбежали, значит, лошади? — спросил он сквозь зубы. — А почему же они рассёдланы? Вот только не заливайте маговы прихвостни, что верхом безо всякой сбруи ездите. Не поверю. Мы с Марстоном переглянулись. В самом деле Дарвальд же отпустил лошадей без сёдела и уздечек, чтобы им удобнее было, а теперь нам это вышло боком. Ну ладно, а почему бы и не сказать правду? — Что это мы сразу, маговы, прихвостни? — возмутилась я по инерции и дула тут же уперлась мне в грудь. — То, что мы у мага служили, ещё ничего не значит. А сбруя а она волшебная была, вот, когда надо, появлялась, а так, что зря лошадей утомлять. — Сказал же, ври, да не завирайся. Нахмурился Вишча. Остальные присутствующие, включая женщин, тоже взяли ружья на изготовку. Мне было решительно непонятно, почему молчит Марстон. Мог бы, между прочим, и поучаствовать в беседе, почему всегда я должна одна отдуваться. — Да не вру я! — начала была я, но Вишча перебил, показывая дулом на этот раз на Марстона. — Этот вот, который твой брат. «Что — Что? — удивилась я. «Мне бы раньше сообразить. Да где ж догадаешься, когда он трупом лежит?» Продолжал Вища. «Когда мы вчера к базе ходили, мы ж близёхонько подобрались. Взяли одного, зазевавшегося. Так он нам рассказал, из-за кого у них такая суматоха. Все как есть приметы обсказал». «Ну и что за приметы?» Буркнула я, понимая, что мы позорно провалились. «Росту высокого?» «Сложение крепкого», — начал висча, не спуская с нас глаз, — «волосы длинные, светлые и глаза зелёные. Вот глаза-то я только сейчас разглядел, а то всё думал, совпадение или нет. А главное, сказали, девчонка с ним была. Ты ж девчонка!» «Я?» — поразилась я, поняв, что до сих пор никто так и не опознал во мне девушку — «Странно, я же столько рассказывала. А может, в их языке, как в английском, не различается, я пошёл и я пошла? Заклинание перевода-то работает исправно. Ни в коем разе». «Девчонка», — убеждённо повторил Вишча, — «теперь-то всё сходится. Сбежали, значит, с базы, здоровый парень и с ним девчонка. А я вам поверил ещё. Шнупа уговорил на месте вас не расстреливать». «А вы, значит, обманом прокрались, а теперь выдать нас хотите?» «Не выйдет!» Я потеряла дар речи. Значит, он думает, будто военные маги разнесли свою базу только для того, чтобы мы с Марстоном якобы сбежали, обманом проникли в лагерь Смаг, а потом выдали их военным, так что ли? Ничего бредовее я в жизни не слыхивала. Но как объяснить это вещь? Вряд ли он станет меня слушать». Ну ладно, еще он вроде бы не догадался, что марстон маг. Фразу «из-за кого у них такая суматоха» можно трактовать по-разному. Небось, поймали какого-нибудь зазевавшегося солдатика, нож к горлу приставили, да спросили, мол, кто был причиной этого безобразия на базе. Он и вывалил про Марстена, а подробности партизаны поди слушать не стали, либо поняли, как им больше понравилось. «Расстрелять шпионов», — сурово сказал кто-то из задних рядов, «Чтоб другим неповадно повадно было». «Эй-ей, эй, погодите!» — возмутилась я, но тут наконец-то вмешался Марстон. «Правда, совсем не так, как мне того хотелось бы». «Да ладно тебе, Юль, не нервничай!» — примирительно сказал он. «Что они нам сделать могут, сама подумай. Мак я, в конце концов, или хвост драконий?» Эффект от его слов был, прямо скажем, любопытный. Веща дёрнулся и чуть не выпалил куда-то в небеса. Ещё кто-то уронил ружьё себе на ногу, а одна женщина, недолго думая, хлопнулась в обморок. Ещё бы! Маг в лагере с маг. Просто нонсенс! «Ты, Марстон, всегда скажешь, как отрежешь!» — вздохнула я. «Ну так правда же!» Пожал он плечами и посмотрел на ощетинившуюся ружьями толпу. «Народ, да вы эти штуки! Не помогут!» «Не помогут!» — подтвердила я. Это он базу-то разнес, вот почему нас ищут. Заметив проблеск мысли в остекленевших было глазах Вище, я поспешила развить успех. Мы не из СМС и не из монархистов. Все так и было, как я рассказала. Мы из другого мира, а эти нас в плен взяли и всякие там страшные заклятия испытывали. Вот и пришлось нам сбежать. Ну, правда, Марстон немножко перестарался с базой. Я вздохнула и поспешила добавить. Мы не шпионы. «Ваши разборки нам совсем ни к чему. Убраться бы домой поскорее. Правда, Марстон?» «Не скажи», — ответил он серьёзно, чем изрядно меня удивил. «Разборки их, наверное, нам и в самом деле не сдались. Но, Юль, я хочу знать, что эти из СМС сделали с Валем. Понимаешь? С кем?» Окончательно растерялся Вишча. «Это наш друг», — пояснила я. «Ну, то есть, вроде как хозяин, про которого я говорила. Он пропал, то есть его эсэмэсовцы забрали и... и всё». «Э-э-э...» — попробовал Висча осмыслить мою реплику, но не преуспел в этом. «Да убери ты свою железяку!» Марстон отобрал весь ружьё и, недолго думая, согнул ствол под прямым углом. Ну вот, на то ещё выпалишь нечаянно, поранишь кого-нибудь». «Все, Юлька, пошли спать. Завтра утром решим, что дальше делать». С этими словами Марстон, решительно раздвигая толпу, направился к нашей хижине. Лошади послушно пошли за ним, а я, растерявшись всего на мгновение, кинулась следом. «А то марстону то ничего не сделается, он маг, а в меня, как пальнет кто-нибудь чего доброго». «Марстон, Марстон, ты защиту поставил?» — спросила я, когда мы вернулись в свою хижину. Смаковцы, похоже, пребывали в таком шоке, что даже не попытались на нас напасть. Но кто их знает, вдруг опомнятся и решат взять нас сонными. — Не-а, — отозвался он. — Зачем? Лошади же снаружи да без привязи. караулят А защиту ставить лишний раз светиться Мало ли кто нас ищет. — Ладно. Я не могла не признать, что мысль здравая. Тогда скажи, как ты собираешься искать Валя? «Пропал он на базе, это точно», — подумав, ответил Марстон. «Значит, начинать искать надо там. Это хорошо, что база уцелела». «Да уж», — передернулась я. «Ну и как ты намерен что-то там искать? Как ты туда попадёшь? Ты видел, что там вокруг?» «Не видел. А я тебе скажу. Голое место. Даже близко не подойдёшь. А уж тем более не попадёшь внутрь. А попробуешь замаскироваться, тебя эсэмэсовцы живо засекут». Я шумно выдохнула и подвела итог. «В общем, я тебя никуда не пущу». «Юлька, мысли... как это... короче, мысли широко», — заявил Марстон. «Ты же сама слышала. Эти бородатые ребята сказали, что подходили к самой базе и даже кого-то там поймали. Значит, что?» «Что?» «Значит, они знают, как подобраться совсем близко», — торжествующе ответил Марстон. «И безо всякой магии». «Есть у них какие-то тропки, точно!» Я призадумалась. В словах Марстона был резон. Вот только... «Ну ладно, но как ты их уговоришь тебе показать, эти самые тропки?» — спросила я скептически. «Магов они сам видел, не жалуют». «Уговорю, не волнуйся», — легкомысленно ответил Марстон, и я невольно посочувствовала Вишче и его компании, потому что знала Марстона и его методы убеждения. Хотя ведь эти смаговцы могут оказаться очень уж идейными, и под страхом смертной казни откажутся помогать магу, даже если он вовсе не из СМС. — А дальше что? — хмуро спросила я. — Подползем к базе и возьмем языка? — Что возьмем? — не понял Марстон. — Пленного, — пояснила я. — Ну, как эти? чтобы допросить? Так, что ли? — Да нет, пожалуй, — призадумался Марстон. — Первого попавшегося брать толку мало кажется каким-нибудь кладовщиком. Что с него толку? Тут начальство нужно. А, ну, пойди в одиночку, по базе не шатается. Да и тихо его не уволочь. Да, вопросик. Марстон надолго замолчал, то ли задумался, то ли уснул. Я только-только начала задрёмывать, как он подскочил и шёпотом гаркнул. «Придумал!» «Что?» — зевнула я. Только не говори, что собрался брать базу лихим кавалерийским наскоком. «Нет, конечно», — фыркнул Марстон, — «мы по-другому поступим. Сперва надо узнать, что там к чему. Разведать, разнюхать». «Предлагаешь выловить кого-нибудь, переодеться в форму и так побродить по базе?» — мрачно спросила я. «Поймают. Замаскируешься, засекут. А нет, по приметам опознают. К тому же у них сейчас наверняка этот... Как его... Короче, режим безопасности усилен. Так что...» «Да?» «Так не выйдет», — охотно согласился Марстон. «Ну как-то на базу попасть надо. Семь что ж такое. Ни магия не помогает, необычным обычным путём ничего не сделаешь». Ник давал он ещё долго, но в конце концов внял моим увещеванием и улёгся спать, согласившись, что утро вечера мудренее. И вообще, сперва надо ещё убедить смаковцев проводить нас до базы, а потом уже решать, как туда пробраться. Марстон отключился моментально, Я всегда завидовала его способности спать в любых условиях и при любом шуме. За хлипкой стенкой хижины расхаживали на мягких лапах наши лошади, бдили стало быть, поудаль перегавкивались, хотя на лая эти звуки походили весьма отдалённо, сторожевые собаки. Мне долго не удавалось уснуть. Меня донимали мысли, и вот за попытками придумать, как же нам всё-таки пробраться на базу узнать, что случилось с Дарвальдом, я всё-таки заснула. Проснулась я, когда было уже светло. Марстона в хижине не оказалось, и я вышла наружу поискать его. Он обнаружился на другом конце стоянки. Стоя среди вооруженных бородачей-смаковцев, он оживленно жестикулировал, что-то то ли доказывая им, то ли объясняя. Заметив меня, Марстон махнул мне рукой, мол, стой где стоишь и не мешай. Я только плечами пожала. С такими людьми, пожалуй, Марстон и в самом деле мог договориться — Это не полковник Орлин, а вчерашние крестьяне и рабочие. На них нехитрые марстеновые уловки могли и подействовать. А уж заговорить до потери сознания он мог любого. Я поскучала немного, погладила лошадей, меня даже их внешний вид уже не пугал, так я по ним соскучилась. Они тыкались мне в руки плюшевыми мордами и косились умными темными глазами. «Найдем мы твоего хозяина», — сказала я Дарвальдовой кобыле, — Она выглядела какой-то грустной и неприкаянной. «Найдём! Обязательно!» Не сказала бы я, что мне самой в это верилось, но подать духом раньше времени я не собиралась. Имелись у меня кое-какие мыслишки, и всё зависело от того, сумеет ли Марстон уговорить вишьчуса товарища и сможет ли, в принципе, сделать то, о чём я хотела его попросить. «Юлька!» Марстон бодрой рысью бежал ко мне, сияя улыбкой. «Собирайся давай!» Выходим прямо сейчас, к вечеру будем на месте. Вишча нас прямо к базе подведёт. Я же говорил, есть у них тропы. — Ты их уговорил? — подскочила я на месте. — ну как? — отмахнулся Марстон. — Они нормальные ребята, зашуганные маленько. Ну да это их военные так построили. Ничего, разберутся ещё. — Всех магов к стенке, а сами строят светлое будущее, так что ли? — поинтересовалась я склочно. Не то чтобы мне не давали покоя лавры дипломата, но столь легкий успех Марстона несколько задел меня за живое Да нет, они вроде убедились, что от некоторых магов тоже польза бывает, — туманно ответил Марстон. Подумал, почесал в затылке и признал. — Конечно, у них может дойти и до того, чтобы магов на цепи держать. Ну, да я думаю, как-нибудь уж обойдется. Соседние державы не позволят и все такое. Я только вздохнула. Похоже, о дипломатии и международных отношениях Марстон знал не так уж много. Как, впрочем, и я, если уж быть честной самой с собой. «Ну, Вихча нас туда отведёт, а дальше что?» — спросила я. «Как мы на базу-то проберёмся? Ты придумал?» «На месте решим», — по-прежнему легкомысленно ответил Марстон. К нему возвращалось его всегдашнее настроение, что, с одной стороны, не могло не радовать, а с другой внушало определённые опасения. «Надо сперва посмотреть, что там к чему, тогда...» «Нет уж», — решительно воспротивилась я. «Так не пойдёт. На месте решать хуже нет. Только нашумим и... В общем, у меня есть план». «Да?» — поразился Марстон и пересел на ближайший камушек. «Ну давай, что у тебя за план?» «Помнишь, как мы тогда в Красную башню пробрались?» — спросила я. «Ну, напрягись!» Это когда я злобную шпионку изображала, и меня в плен брали. Помнишь?» «Конечно помню», — нахмурился Марстон. На его физиономии отображались серьёзные мыслительные усилия. Я терпеливо ждала, пока он сообразит, что к чему, и всё-таки дождалась. «Подожди, подожди. Ты что, хочешь, ну, сдаться для вида, а потом проделать всё так же, как в тот раз? Здорово!» «Да погоди ты!» Охладила я его в восторге. «Если я сдамся, так меня под замок посадят, и много ли я узнать успею, да как бы еще не пришибли сгоряча?» «Нет, я другое придумала». «Что?» — чуть не подпрыгнула от нетерпения Марстон. «Преврати меня во что-нибудь», — сказала я, чувствую себя просто великой разведчицей. «В животное какое-нибудь маленькое, вроде мыши. Ты же можешь, я знаю» чтобы я всё видела, слышала, а потом смогла рассказать. «Не перебивай», — замахала я руками, видя, что Марстон собрался что-то сказать. «Мы подберёмся как можно ближе. Там ты меня отпустишь. Я до базы доберусь и всё изучу. А потом либо потихоньку вернусь и всё в красках тебе опишу, либо, ну, придумай что-нибудь, чтобы я могла подать сигнал тревоги, и ты бы примчался меня спасать, если что. Как тебе план?» «Гениально!» — выговорил Марстон, глядя на меня не без уважения. Я смущенно кашлянула. «Если честно, мне уже хотелось, чтобы Марстон нашел в этом моем плане какой-нибудь существенный изъян, не позволяющий им воспользоваться. А вот, кстати, слушай, а если ты меня во что-то превратишь, смсовцы не засекут, что животное не настоящее?» — спросила я. «Да вряд ли», — подумав, ответил Марстон. Если я тебя прямо тут превращу, да под хорошей защитой, то вспышку энергии они не должны заметить. А потом ты будешь, ну, зверек и зверек. Чтобы разобраться, родилась ты с хвостом и лапами, или вовсе даже наоборот придется повозиться». «Ну ладно», — сказала я, поняв, что обречена. «Тогда действуй, мне еще к четырем лапам привыкнуть надо». Но чего Мы идем? Или как?» Хмуро спросил, неслышно подошедший сзади Вишча. Он уже был полностью снаряжен для похода, вооружен до зубов, но предстоящая прогулка в компании с магом его не радовала, это точно. — Поход откладывается ненадолго, — ответил Марстон, вставая с камушка. — Возникли вдруг вещи эти, как их непредвиденные обстоятельства, во! С этими словами он положил одну руку на холку своему коню, другой взял за гриву Дарвальдову кобылу, и лошади исчезли, как не было. Я-то такой фокус наблюдала неоднократно, поэтому нисколько не удивилась. А вот Вишча и пришедшие за ним люди слегка побледнели. Одно дело видеть магов и их работу на расстоянии, и совсем другое — стоять рядом с одним из них. А ну как разозлиться? — Иди сюда, — поманил меня к себе Марстон. — Так, во что бы тебя такое превратить? Вишча, а вот это что за зверюга? Я проследила за взглядами Марстона и Вишча и увидела небольшого зверька, здорово похожего на крысу, только с пушистым хвостом и чуточку более приятной мордочкой. Тут таких было полным-полно, бегали среди скал, ловили насекомых и совершенно не боялись людей. — Даже коловка Аиша расплодилась, — ответил Вишча недоуменно. — На что? — Пригодится, — ответил Марстон и уставился на меня. Так, думаю, если кто и увидит такую симпатягу на базе, то не удивится, раз уж их тут так много. Мало ли, забежала. А теперь стой смирно. — Стой, стой, стой! — запротестовала я. — Погоди, превратить в эту жуколовку ты меня превратишь. В этом я не сомневаюсь. А обратно как? — Я обратно превращу, не бойся! — заверил Марстон. — Нет уж! — уперлась я. Сделай как-нибудь так, чтобы я сама могла обратно превратиться, мало ли ну на всякий случай. ну марстон ну пожалуйста да сколько угодно пожал плечами марстон В общем так, стой и не шевелись, превращать буду, а вы это относилось к вещиче и компании. А дальше отойдите и не мешайте и собак уберите. Признаться мне было не по себе. «Воевать-то Марстон хорошо умеет, а вот каково у него с более мирными заклинаниями, я, честно говоря, не знала. Перепутает еще что-нибудь, и как тогда быть? Может, пока не поздно отыграть назад? А как же база, где мы информацию возьмем?» Пока я размышляла, в окружающем мире что-то изменилось. Проще говоря, я с ужасом обнаружила, что этот мир стал огромным. Прямо под ногами у меня... Да и под руками тоже я почему-то стояла на четвереньках. Громоздились булыжники, вокруг рос целый лес, а прямо перед носом возвышалось нечто вроде крепостных башен, в которых я с изумлением опознала Марстонова сапоги. — Так я что, уже превратилась? — Предупреждать надо! — хотела было рявкнуть я, но у меня получился только возмущенный писк. Я попробовала сделать шаг и чуть не завалилась на бок. — Так? «Спокойно. Будем считать, что я просто хожу на четвереньках. А вот хвостом, оказывается, очень удобно балансировать». Покрутившись на месте, я более-менее освоилась с новым способом передвижения и, сев столбиком, выжидательно уставилась на Марстона. Марстон, нагнувшись, осторожно посадил меня себе на ладонь. «Делаешь успехи!» — прогрохотал он, и я прижала уши. Марстон понизил голос до шепота. «Успехи, говорю, делаешь, будто всегда такое было». В отместку я цапнула его за палец. Зубы у меня теперь были хоть и мелкие, но очень острые. «Чтобы обратно превратиться, перекувырнись через голову», — велел Марстон, поспешно опуская меня обратно на землю. раза с пятого у меня получилось. В общем, поход отложили до тех пор, пока я не научусь более-менее резво бегать на четырёх лапках. Марстон дрессировал меня без устали — Похоже, ему моя затея нравилась куда больше, чем мне самой. И вскоре я уже довольно ловко лазила по камням, деревьям и даже могла повиснуть вниз головой, зацепившись хвостом за ветку. Нет, положительно, хвост — крайне удобное приспособление. Почему у людей его нет? Тут эволюция сплоховала. Отправляться решили на следующее утро, с тем, чтобы как раз к ночи выйти к базе. В темноте мне легче будет пробраться туда. К тому же и бегаю я не так, чтобы очень быстро, и прятаться, как настоящая жуколовка, не умею, так что днём меня и заметить могут. К вечеру у меня хватило сил только на то, чтобы слопать ужин и дойти до своего тюфяка. Не думала, что у жуколовок такая тяжёлая жизнь. А рано поутру меня растолкал Марстон и без лишних слов превратил в хвостатого зверька. Они с Вишчей уже были готовы отправляться в путь. «Что ж, на этот раз я буду путешествовать с комфортом. По всяком случае не на своих четырёх. Разве ж уколовки угнаться за людьми?» «Рожу сажи, выможи», — Гурюма велел Марстену Вишча. «И волосы прибери, а то тебя далеко видать. Там всё чёрное, а ты светлый». «Понял?» Не стал спорить марстон и выполнил требуемое, после чего стал похож на заслуженного трубочиста. «Пойдёт?» Дождавшись утвердительного Кевка-Вишча, он снял меня с плеча, будто вспомнил что. И точно. «Вот, насчет сигнала тревоги. Я тоже Красную Башню еще не забыл. Хорошо у нас с тобой тогда получилось. Шумелки, помнишь? Отлично. Вот». Он осторожно надел мне на шею тоненький шнурычек с какой-то крохотной висюлькой. «Бросишь это на землю. Только изо всех сил запомни, иначе не сработает. Я к тебе рвану. Я там поблизости буду». Я только вздохнула и жалобно посмотрела на Марстона. Не знаю, как мой фирменный жалобный взгляд выглядел в исполнении красоподобного существа, но не думаю, что очень убедительно. «Я тебя пока в кладовку спрячу», — заявил вдруг Марстон, — «а то еще придавлю ненароком». И не успела я даже возмущенно пискнуть, как... В общем, никакого «как» опять не случилось. Всё выглядело так, будто я на секунду прикрыла глаза, а когда открыла, передо мной расстилался совершенно иной пейзаж. Чёрно-бурая равнина, останки базы невдалеке, оттуда доносился гул бронемашин и ещё какой-то техники. марстон с Вишчей сидели в какой-то расщелине, одни глаза наружу. — Всё, — прошептал Вишча, — как договорились, до места я вас довёл. Дальше. «Как хотите». «Да благодарствую, мил человек!» Попытался было и раскланяться Марстен, но тут же стукнулся лбом о какой-то не некстати подвернувшийся камень. «А не боишься, что я тебя выдам?» Спросил вдруг Вища с хитрым прищуром. «Пойду к солдатам. Да и скажу, мол, видел подозрительного человечка, приметы такие и сякие, и возьмут тебя теплого, а?» «Так я тебя тогда тоже выдам?» — ласково улыбнулся в ответ Марстон. «И всю базу твою? Думаешь, я дорогу не запомнил и рожу вашу описать не смогу?» «Ладно, Кавито!» — крякнул Вишча. «Мне не показалось, чтобы он устыдился. Скорее, немного испугался. Надеюсь, выдавать он нас всё-таки не станет». «Бывай». Марстон не ответил, вглядываясь вдаль. — Ну и натворил же я, — прошептал он, созерцая учененные им же разрушения. — Ох, Юлька, это я и правда слишком. Валь мне такого не простит. Я хотела было сказать, что как раз Дарвальд-то ему простит что угодно, но смогла только пискнуть. Тьфу, надо было попросить Марстена, чтобы наделил меня возможностью разговаривать, а теперь уже поздно, в такой близости от базы кладовать опасно. Ладно, обойдусь.